где остановил лошадь. Рука находилась в шестидесяти шагах от него, она была словно часть изысканной статуи, сквозь ржавчину проглядывали даже лепные мускулы и полоски кровеносных сосудов. В великих битвах машин, конечно, в первую очередь ценились бойцовские качества, но существовал также и конфликт причудливых эстетических предпочтений. В ответ на геометрически правильные формы противников, упрощённых до предела и состоящих из плоскостей сфер, Некоторые чудаковатые аппараты принялись имитировать человеческий облик, дойдя до совершенства превзошедшего даже классическое античное искусство. Существовал среди машин истинный художник или нет, но они в точности воспроизводили не только человеческие волосы своих андроидов, но даже каждую пору на теле. Неофициальные исторические сводки аристократов отвели особое место сотрясшему землю состязанию Аполлона с 30-футовым мечом и Геркулеса с 300-футовым копьём. Исключительная разрушительная сила их схватки изменила форму горных хребтов, изничтожила несколько ущелий и остановила течение пары рек. Принадлежала ли конечность, преграждающая сейчас путь Ди одному из этих прославленных бойцов или какому-то другому безымянному Голиафу? Фигура в синем вольного седала на кисти, утренний ветер перебирал золотые волосы, упивая сладким ароматом духов, но Ди различил ещё кое-что. Кровавая зловоние исходило от женщины. «Я Кэролайн из деревни Барбароидов», представилась красавица. «И не позволю тебе проехать здесь». Женщина холодно засмеялась. Она не отражалась в ледяных зрачках Ди. Неожиданно тело её заколебалось, громадная рука подпрыгнула и повернула к Ди. Энергию стремилась в пальцы, которыми рука воспользовалась как точками опоры, начав скользить вперёд, точно огромный паук. Двигалась он рывками, но с удивительной скоростью. Ди не шевелился. Ожившая ржавая конечность ушеломила даже его. Но когда рука, растопырив пальцы и барабаня ими по земле, оказалось 15 пятнадцати футах от охотника, Ди рванул у дела. Колоссальная пятерня оттолкнулась от земли пальцами и застыла в воздухе. где должно быть, всё рассчитал заранее, потому что когда ладонь в 10 футов шириной упала, заставив содрогнуться землю, он выскользнул из-под неё буквально в последний миг. Пальцы сомкнулись, проникая в почву. Развернувшись к Ди, рука приподняла кисть, поставив ладонь вертикально. Кулак оставался сжатым, но, устремляясь вперёд и вниз, он наконец открылся, и бурая масса стремительно полетела во всадника, удалившегося уже футов на 60. Ощутив шевеление воздуха, Ди потянул поводье вправо, секунда, и огромный, выкопанный пальцами ком суголинка шлёпнулся у самых ног с кокуна. Подходящий метательный снаряд, нечего сказать. Лошадь испуганно отпрянула, а Ди вылетел из седла, но как волшебная птица изящно приземлился неподалёку. Восстановив равновесие, лошадь направилась к хозяину. Но колоссальная рука с головокружительной скоростью метнулась за охотником, так что земля задрожала. Пальцы с грязью под ногтями мелькнули прямо перед глазами дампира, тот едва успел отпрыгнуть. Каменное лицо осталось бесстрастным, даже осыпанное серым песком. «В чём дело, охотник?» — со смехом поинтересовалась оседлавшая руку Кэролейн. «Не можешь ничего сделать, да? Видишь ли, эта ручка вступила в ряды немёртвых». Трудно поверить, но в кисти руки располагалась энергоустановка, работающая на бензине. А Кэролайн высосала из трубы немного загустевшего топлива. Вампирша испила крови гигантской конечности. Укушенные проклятым демоном сами становились демонами. Но возможно ли, чтобы это гнусное правило распространялось на механическую руку? Выходит, возможно. Исполенское предплечье обернулось живым мертвецом, трупом, двигающимся по воле Кэролайн. Даже Ди едва ли удалось бы вечно отрождать таки такого противника, следующие одна за другой стремительно и неутомимо. Повинуясь приказам Барбароида, рука гнала Ди к гигантскому туловищу, распростёршемуся в поле. Тело лежало плашмя, но высота его превосходила 30 футов. Взять такую высоту не под силу даже Дампиру. «Всё, охотничек?» — хихикнула Кэролайн. «А меч за твоей спиной висит просто так? Для вида?» Прижатый к стене торсу Ди оказался лишён возможности что-либо предпринять, а кисть уже поднималась над его головой. И вдруг чёрное сияние метнулось снизу вверх, проскользнуло между пальцами и разместилось на руке рядом с Кэролайн. «Что?» — воскликнула женщина. Плащ Ди развивался перед её удивлённо расширившимися глазами. «Теперь мы на равных». Спокойно уронил Ди. Не находя ответа, Кэролайн отступила на несколько шагов к локтю, словно её оттолкнула невидимая рука. Колоссальная рука застыла точно паук, Пот выступил на лбу женщины, солёные капли набухали и ручейками стекали по восковой коже, ртутью сверкая на солнце. Рук Ди так и не поднял. Множество мыслей пронеслось в голове Кэролайн, бежать было некуда, и ещё с первой встречи Барбароид поняла, что юнец этот не пощадит её просто потому, что она женщина. Ди шагнул вперёд. «Подожди!» – выдавила Кэролайн, голос её дрожал, и это ещё сильнее пугало женщину. «Даже если ты убьёшь меня, останется ещё Машира!» «Разве тебе не интересно узнать о его способностях?» Это был лучший план, родившийся в сознании загнанной в угол девицы. Что может быть важнее для воина, чем сведения об искусстве следующего противника, с которым ему предстоит бой. Он просто обязан принять предложение. Ди сделал ещё шаг. «Погоди, погоди!» Взмахнув руками, Кэролайн отпрыгнула на несколько ярдов. «Значит, щенок не желает знать то, что дало бы ему неоценимое преимущество». «Я сейчас умру, да?» Подумала Кэролайн. «Здесь на острие меча этого мужчины!» Карлайн рассеянно смотрела на приближающегося к ней юношу в чёрном. Странные чувства бурлили в её груди. «Я хочу быть убитой. Хочу, чтобы его сталь проникла в мою грудь!» Мысль о близкой смерти привела Карлайн в восторг. Движения замедлились, глухо застынув охотник, упал на одно колено. Не понимая, что происходит, Кэролайн начала действовать инстинктивно, ища уже не смерть, но жизнь. Рука колос перевернулась, и оба противника упали. Ну и теперь Диу удалось эффектно приземлиться, прежде чем нога вновь подвела его. Однако гигантская длань падала прямо на охотника, не давая времени отскочить. Правая рука Ди превратилась в размытый полукруг. Она словно бы задымилась, серебряная молния хлестнула по пятерне, и массивное бревно среднего пальца обхватом больше полутора футов с грохотом покатилось по камням за спиной Ди, а исполинская ладонь отдёрнулась. Чёрные струи машинного масла хлынули из отверстия в металлической обшивке, точно из открытой раны. А Кэролайн тем временем опустилась на противоположной стороне дороги. Бледная женщина прижимала к груди правую руку. Тонкая алая линия прорисовывалась у основания пальцев. Ди прыгнул в седло своего коня-киборга. «Ты не уйдёшь, охотник!» — крикнула Кэролайн. И дрожащая истекающая паром и чёрным горючим рука бросилась в погоню. «Сумеет ли Ди спастись?» Гигантская пятерня мчалась за всадником. Вдруг из запястья механизма вырвалась и побежала к локтю пламя. Тая от жара ядерной ракеты, жара, достигающего температуры в сотни тысяч градусов, отвратительная конечность покатилась по полю горящим стальным остовом. Пять дымовых следов от пяти снарядов зависли в воздухе. Позади, на дороге приведшей сюда Дзи, хрипло рычал мотор. Нет нужды говорить, что приземистая, но юркая средство передвижения с огромными непробиваемыми колёсами было боевой машиной. За рулём сидела Лейла, убив хозяина теней, Бенге. Лейла не без споров с братьями вызвалась отправиться на разведку, заявив, что хочет узнать, что замыслили их враги. Уезжая, она пообещала, что скоро вернётся, но прошёл час, потом три. Девушка искала Ди. Братья сказали, что уродцы наверняка залегли где-то, поджидая Дампира, и хохотали, обсуждая, как здорово было бы, если бы соперники перебили друг дружку. И чем больше Лейла думала о том, что старшие могут оказаться правы, тем отчетливее становилось перед её мысленным взором лицо величественного молодого человека. «Это потому, что он дважды спас мне жизнь!» Оправдывалась она. Но прежде возврат долгов никогда не заботил Лейлу. Если бы она умирала с голоду, а кто-то накормил бы её, она без зазрения совести порнула бы спасителя ножом, чтобы забрать в него последнее. Так поступал весь клан Маркус. И Лейла тоже. Сама идея оплаты добром за добро была отчуждаем. Но сердце девушки, летящей на боевой машине сквозь утренний туман, почти постигло эту истину. В тот миг, когда она увидела древнее поле боя и преследующую Ди гигантскую руку, веление души, а не разума, девушку нажать кнопку, выпуская миниатюрные ядерные ракеты. Она же не знала, что корчащийся от боли, лишившийся пальца колос не достигнет несущегося на всём скаку Ди. Остановившись возле уже не шевелящейся догорающей руки, девушка обвела окрестности пристальным взглядом. Она искала Кэрлайн, но барбароида нигде не было. Разочарованно щёлкнув языком, Лейла нажала на газ. Проскакав во весь опор две мили, Ди свернул с дороги в лес. Измождённый он едва мог двигаться, солнечный синдром, состояние, свойственное только Дампирам, дало о себе знать. Унаследовав половину, а то и больше качества вампира, Дампиры способны были свободно передвигаться днём, но не без последствий. Они могли не замечать этого, не обращать внимания, но безжалостные солнечные лучи вползали в почти бессмертную плоть щупальцами слабости Для дампиров-охотников наиболее опасным было то, что усталость и апатия настигали их внезапно. И легко догадаться, что произойдёт с тем, у кого начнётся приступ во время, к примеру, смертельной битвы. Стремительное бегство де нельзя было в сущности назвать отступлением или поражением, лишь благодаря сверхчеловеческой силе дампира ему удавалось до сих пор держаться в седле. Но неверная походка охотников внушала опасения. Ковёр разноцветных трав стелился под ногами, множество насекомых роилось вокруг – Ди опустился на колени и принялся копать земли ножом, отцепленным от боевого пояса. Песок и мох полетели во все стороны. Меньше чем через три минуты в охотник вырыл яму, достаточно глубокую, чтобы в неё можно было лечь. И, чуть качнув головой, молча опустился в дыру. Присыпав себя влажной почвой, он откинулся на спину. Вампиры из древних легенд обычно возят с собой гробы, наполненные землёй из их родных мест. И не только потому, что могилы, в которых они должны покоиться, дарят им вдохновение и самые сладкие сны, На самом деле, вампиры давным-давно открыли, что мать-земля вытягивает накопленную телами усталость и вливает в них новую энергию бессмертия. Так что Ди последовал примеру порядков «Ха, отличная грязь!» — фыркнула левая ладонь Ди. «Чёрт, даже я не могу предупредить тебя, когда ударит солнечный синдром. А то, что ты покрепче простого обывателя, лишь усугубляет ситуацию. Сколько лет-то прошло? 5 что ли?» Голос из руки, должно быть, пытался припомнить, сколько времени прошло с последнего приступа. Обычно до вампиров, унаследовавших большую часть способностей от родителя вампира, слабость настигала раз в 6 месяцев. Они вели отсчёт от дня последнего припадка и прятались за месяц до предполагаемого следующего появления симптомов, избегая в это время любых стычек. Такие предосторожности были вызваны не только страхом погибнуть от рук преследуемой жертвы, но и опасением наткнуться на товарищей по ремеслу. В охотничьим ремеслеем всегда хватало коварных трусов, жаждущих большей доли. Они тщательно вели записи о состоянии конкурентов... отмечая приступы апатии, и пытались разведать их местонахождение во время следующего припадка, чтобы навсегда покончить с соперниками. Нет нужды говорить, что Ди приходилось помнить о защите от мести Кэролайн и её приспешников. «Что ж, похоже, нам предстоит небольшой отпуск. Удачи!» Беспечно хмыкнул голос, но веки Ди уже плотно сомкнулись.